Танки отошли назад. За ними п я т я с отползали пехотинцы, провожаемые ее одиночными выстрелами. Странно, что и м удалось отбиться. Она этого не ожидала. И те, кто был пьяным, и те, кто был злым. Начали смеяться все громче. Сначала засмеялся тот клокастый, вспоминая, видимо, свой смех минуту назад. Потом к нему присоединилось еще несколько человек. И вскоре ржали уже все: кто с всхлипываниями, кто о хриплым басом. Кто заливисто п у с к а я петуха? Причем это не была истерика. Это был нормальный смех счастливых, радующихся жизни мужчин, хлопающих друг друга по плечу и мотающих головами, давясь от восторга. Откуда-то сбоку тоже. Долетели отголоски смеха, а потом снова все покрыл грохот разрывов, п р и б л и ж а ю щ и й с я скачками к КП. В течение трех часов неизвестно какой противник, то ли немцы, то ли уже американцы, произвел еще две атаки уже с разных сторон. Каждый раз предваряя их пятнадцатиминутной артиллерийской молотилкой. В одну из них легкий танк с трапециевидной башенкой вломился почти прямо на их позицию и его подбил приползший неизвестно откуда бронебойщик, а потом сожгли бутылкой КС. Примечание. КС сильно воспламеняющаяся жидкость с очень высокой температурой горения. Прообраз напалма. Конец примечания. Трижды налетали самолеты, но каждый раз не по ним. Вываливали свои бомбы куда-то в бок, выпускали р с ы поливали что-то невидимое из пулеметов. и уходили назад маневрируя. Аня не стреляя проводила первый раз самолет с стволом, но капитан неодобрительно покачал головой, и она пристыженная почему-то опустила оружие. Когда начало темнеть, все успокоилось. По-прежнему за их спинами. стоял непрерывный грохот, поднимались т р а с с ы видимо какие-то части корпуса еще д р о л и ь в темноте. В десять вечера неожиданно завыло и заныло, и между ними и следующей далекой грядой холмиков, где все еще стреляли, вдруг шарахнуло так, что земля ходила ходуном еще, наверное, минут пять. в а р д е й ц ы прошептал к о м б а т Голос у него за день сел до почти б е с ш у м н о г о с и п е н и я п о с в я щ а в ш и с ь решили никуда не уходить. Вокруг продолжалось какое-то шевеление, слышались моторы, далекие голоса. Странно, что противник неожиданно оставил недобитые остатки штаба батальона в покое. Когда стемнело совсем, капитан подсветив себе фонариком под раскинутой ш и н е р ь ю посидел с двумя бойцами над картой, а затем солдаты уползли в темноту, закинув автоматы за спины. Через полчаса где-то вдалеке Поднялась стрельба, потом звучно хлопнула граната и все стихло. К утру, когда все вымерзли как цуцики, потерявшие маму, второй пехотинец приполз с сидором, набитым сухарями, и еще тремя ребятами из их батальона. У одного глаз был замотан грязной почерневшей тряпкой. засунутой под каску. Но вторым он смотрел весьма бодро, сразу начал называть Аню сестричкой и многозначительно двигать бровью. Ворочившийся без сна пожилой боец приподнялся, молча вынул из ножен и протянул девушке Финку с длинным заточенным с двух сторон на острие лезвием. Кивнув, Аня сон, к которой тоже не шел, начала п р е к л о н и в голову к плечу, вырезать крохотные метки на прикладе своей уже вычищенной и отполированной винтовки. Одноглазый парень заткнулся и довольно быстро затих, вздрагивая во сне. К ней сон так и не пришел, и они до самого утра. п р о г о в о р и л и с комбатом и еще одним парнем, ползавшим за патронами по окопам. Рассвет восемнадцатого ноября они встретили прижавшись друг к другу, трясясь от озноба, сожрали сухари, запивая водой из покрытых ледяной корочкой луж. Огонь разводить не решились. Хотя там и с я м все еще поднимались ниточки чахлого дыма, что-то где-то догорало. Сожженные танки за ночь превратились в черно-бурые остовы, лишившиеся краски и похожие на окаменевших во сне доисторических зверюг. Скоро до нас доберутся. Поинтересовался бронебойщик. помятый как с похмелья. Скоро, скоро. Успокоили его. Часов через шесть-семь вся эта команда обратно попрёт. Только отмахиваться будем. А может и позже. А Нюта, что у тебя по штыковой подготовке было? Тройка. Нормально. С патронами могло бы быть и получше, ну да ладно уж. Танки нас похоже в покое оставили. Теперь просто подчистят окопы пехотой. Зуб за зуб отдадим и все. Конец фильма поцелуй в диафрагму, как т а м у б у л у ш е в а как старинные дублоны, как старинные дукаты. Тускло светятся патроны в магазине автомата. В общем, часа три поживем еще. Командир бывшего батальона бывшего латышского корпуса бывшей десятой гвардейской армии смотрел на вещи трезво и не имея понятия об идеях и замыслах высших штабов, сделал вполне правильные выводы из ситуации. За полтора дня активных и успешных боев американские, британские и немецкие войска увязли глубоко. За исключением немецких и нескольких американских частей их потери не были настолько велики, чтобы снизить боеспособность и ударную мощь наступающих армий. Но они все-таки имелись. Танки выходили из строя. из-за механических поломок подрывались на минах идущие на острие удара бригады и дивизии нет нет да нарывались на удары русской артиллерии и авиации иногда достаточно болезненные или навстречные танковые сражения с небольшими группами быстроходных русских танков В американской танковой дивизии имелось 200 танков с небольшим. Из них четверть легкие, мало пригодные для действий против бронированных целей. В британской было 276 машин, и это не считая легких Стюартов. Ни одного столкновения. С примерно равными им по массе русскими танковыми корпусами пока не было. Куда они делись с участка наступления, тоже было не очень понятно. Огромные стада разнотипных Шерманов, лишь немного разбавленные британскими Кромвелями и германскими четверками, пятерками и шестерками, медленно уменьшаясь в числе, продолжали продвигаться на северо-восток. К утру восемнадцатого Жуков решил, что они втянулись уже достаточно. Он боялся пропустить момент, когда осторожное, логичное продвижение союзничков в кавычках наберет такой разгон, что никакими силами согнуть их в планируемый початок уже не удастся. Операцию столь крупного масштаба Ему производить еще не приходилось, но именно к ней готовились советские войска почти весь последний месяц, и именно к ней, по его мнению, они были готовы. Большим плюсом для советской стороны была отвратительно поставленная войсковая разведка противника. Авиаразведка на тактическом уровне почти не велась, имея больше вид формальности, чем действительно важного и ценимого направления работы. Армейская разведка практически отсутствовала, заброски диверсантов не производились или почти не производилось, языков по ночам не брали, офицеров на прифронтовых дорогах с изготовленным мешком не подстерегали. У человека любивых генералов американских армий, видимо, не каждый раз поднималась рука отправлять своих людей почти наверную смерть. У немцев с этим д е л о обстояло несколько лучше, но сейчас они находились в подчиненном положении. На каждый с а м о л е т а вылет нужно было заранее подписывать бумаги в американских, британских и французских т р о й с т в е н н ы х контрольных комиссиях, которые демонстрируя свою значимость, могли разрешить вылет, а могли и не разрешить, или разрешить вовсе не туда. Жуков, в отличие от союзников, не страдал ни от избытка ч е л о в е к о л ю б и я ни от недостатка власти, и к восемнадцатому Его оперативная карта представляла достаточно полную картину распирающих горловину прорыва армий, растекающихся как гной по равнинам Ганновера. Каждый значок на карте означал прокол информации, запеленгованная рация, почерк которой был зафиксирован за время кратковременного затишья перед бурей. Захваченный говорящими по-английски диверсантами офицерик, р а с к о л о в ш и й с я когда ему начали снимать ногти, либо проскочивший на рассвете и неперехваченный проспавшими мусангами т фоторазведчик. Жуков был уверен, что его собственные, изготовленные к удару армии и корпуса. Смотрится на карте Монтгомери значительно хуже, если видны там вообще. Русское слово маскировка было одним из немногих вошедшим в употребление в военном английском языке. И между прочим не зря. Замыслов высшего командования не знали даже командующие армиями. не то что офицеры, которые непосредственно соприкасались с противником и теоретически могли попасть в его руки. Товарищ Константинов, как называли Жукова во всех служебных переговорах, ведущихся по проводам по радио или через посыльных, корал быстро и много. За малейшую глупость, за почти любую неудачу. за отсутствие таланта, за отсутствие везения, за поздно или неполностью выполненный приказ. Такая азиатская техника работала к сорок четвертому как налаженные часы. Если офицер с малейшей долей ответственности не становился на войне профессионалом, его убивали или враги. или свои. Все или почти все было просчитано и промерено. Теперь оставался только неизбежный процент риска. Второго такого шанса у Советского Союза не будет больше никогда в истории.